Глава тридцать вторая. Кэсси стояла в толпе, высыпавшей на улицу перед отелем, и смотрела, как приехали пожарные машины, и огнеборцы побежали в здание. Она порадовалась, что была одета в тот момент, когда заверечал сигнал и замигали красные лампочки. Кэсси только-только начала погружаться в дремоту и перестала следить за происходящим на экране. Потребовались считанные минуты, чтобы надеть босоножки, бросить сумку, пистолет, паспорт, кошелек, ключ и покинуть номер. Хорошо, что на дворе август стояла глубокая ночь, но было довольно тепло и приятно. По ее прикидкам, вокруг толклись сотни-две людей, ноги в пижамах или трениках. Никто не выказывал ни малейшего беспокойства. Лишь несколько женщин были одеты в платье юбки как Кэсси. Пару мгновений она наблюдала за юной целующейся парочкой, одновременно завидуя и радуясь за них. У парня была оборотка клинышком, отнюдь не придававшая ему сатанинский вид, а девушка явно скрывала наготу полную или частичную под ярким оранжевым платком, которым небрежно обмотала свое тело. Они заметили, что на них смотрят, и улыбнулись Кэсси, поэтому та поспешно опустила взгляд на свой телефон. Она прокручивала рекламные сообщения, когда услышала, что кто-то зовет ее по имени, и оторвала взгляд от телефона. К ней приближалась Макайла в черных леггинсах и белой футболке. Кэсси обратила внимание, что на ночь коллега заплетает волосы в косы. «Ну что, было весело», — сказала Макайло, встав рядом под уличным фонарем. «Ты спала?» — спросила Кэсси. Дрыхала без задних ног, видимо, ложная тревога. «Ага, это ж так думаю. Не вижу ни дыма, ни огня. Никаких признаков». «Разве ж что на кухне что-то подожгли по глупости?» «Может быть». Коллега оперлась о фонарный столб и сказала. «Такие моменты я жалею, что бросила курить». «Ты курила?» — удивилась Кэсси. Макайла кивнула. «Бросила, когда мы с мужем решили, что пора создавать семью. Тяжело было бросить?» «Совсем не тяжело. Я думала, придется помучиться, но нет. Я просто перестала курить. Мы решили, что пришло время завести ребенка, а на следующий день перед отъездом в аэропорт я выкурила у банкомата сигарету, зная, что она станет последней. пачки пачке еще оставалось 9-10 штук. Я ее выбросила и за шагалку следом. Впрочем, до этого я не так, чтобы много курила». Начала только из-за роли в школьном спектакле. Шутишь? Макайла закатила глаза. Неа, мы ставили изюминку на солнце, и я играла Руфь. Режиссер дал мне сценические сигареты. У них внутри мел или что-то вроде того, чтобы выглядело так, будто идет дым. Но я не умела держать сигарету, поэтому после репетиции купила пачку, чтобы потренироваться. Ну, знаешь, как настоящая актриса, типа войти в роль. И когда ты курила? В смысле, раньше? Угу. «Обычно именно в такие моменты». «Во время пожарной тревоги?» — скинула бровь Кэсси. «Когда мне было скучно. Или на прогулке, или после секса». «Как Алекс Соколов». Кэсси не планировала произносить это вслух. Интересно, с чего бы она о нем вспомнила? «Парень, убитый в Дубае?» «Да, он курил только, когда уезжал за границу. В Европу, Россию или на Ближний Восток». «По крайней мере, так он сказал». Макайло, похоже, задумалась. Ты хорошо его знала. Я считала, вы познакомились на рейсе из Парижа. Так и есть. Я не горжусь тем, что в итоге провела с ним ночь. Но да, мы познакомились в самолете. Он был хорошим парнем. К ним подошел еще один член экипажа Джастин, мужчина чуть старше Кэсси. Перед эвакуацией он надел синие джинсы и белую оксфордскую рубашку. По крайней мере, Кэсси предположила, что ему пришлось одеться. Вероятно, как многие ее коллеги... Во время путешествия он спит голым, чтобы не возить с собой пижаму. Или ему становится жарко, как Кэсси, засыпая, он наслаждается прикосновением прохладных простыней. Может, ему нравится эротический заряд, возникающий от такого прикосновения. Кэсси уж точно нравится. «Добрый вечер, дамы», — поздоровался он. «Ничто не сравнится с парой часов крепкого сна, который прерывает визг сирены. В смысле пожарной тревоги». «Да уж», — согласилась Кэсси. А после, наверное, потому что достигла стадии, когда я стала абсолютно наплевать, что подумают о ней люди, снова обратилась к Макайле, отвечая на ее вопрос. Да, Алекс Соколов был хорошим парнем, по крайней мере, со мной. Может, он замышлял какую-то гадость, может, занимался темными делами. Я плохо его знала и была слишком пьяна. Так что моей оценке вряд ли стоит доверять. Но мне он понравился. Она повернулась к Джастину, и голосом настолько безучастным, насколько вообще возможно, голосом женщины, уверенной, что все ее мечты и надежды прошли мимо, пояснила. «Мы говорим о человеке, с которым я переспала в Дубае, о том, кого убили в нашем номере. Простите, в его номере». Джастин помолчал пару секунд, потом поднял руки вверх в универсальном жесте, показывающем, что человек сдается. «Я могу отойти, если вам надо поговорить наедине. Не хотелось бы влезать в личный разговор», — произнес он беззаботно. «Нет», — остановила его Кэсси. «По-моему, у меня уже не осталось никаких тайн». Как только слова сорвались с губ, она осознал насколько они нечестны. В них не было ни капельки правды. В каком-то смысле это был худший вид вранья, поскольку оно предполагало, что она отказалась от всех секретов лж Но, конечно, она просто жила в другом круге секретов и лжи. «А ты надеялась на продолжение после прилета в Америку?» — поинтересовалась Макайла. «Наших отношений?» «Вообще-то нет. Но ту ночь мы провели весело». «Может, захотели бы встретиться снова, может, нет». Она положила телефон в сумку рядом с пистолетом и добавила. «Маловероятно, учитывая, что это не в моем стиле». Джастин смущенно опустил взгляд. Все трое заметили, что шнурки на его кедах развязаны, поэтому он присел на корточки Кэсси подумала что он, наверное, рад заняться хоть чем-нибудь, лишь бы не слушать разговор о печальном финале ее похождений в роял Финишан. «Мой вечный порог пьянства». — сказала она Макайли. — Я никогда не курила. Не уверена, что смогу бросить пить так же, как ты перестала курить. — Черт, да я точно знаю, что не смогу. — Ты пила, когда включилась пожарная тревога? — Одна ночью в гостиничном номере с бутылкой текилы. Это на меня похоже, но не в этот раз. Я сегодня вообще не пила. — Ну вот видишь, ты в порядке. — Нет, я не в порядке, — вздохнула Кэсси. — Я в полном беспорядке. «Ты же видела, что я устроила утром в аэропорту». Джастин выпрямился и сказал. «Случай во Фьюми не имеет никакого отношения к пьянству. Ты была трезвая». На несколько мгновений повисла пауза, и Кэсси показала, что он хочет обнять ее и утешить, но опасается, что это будет истолковано, как недостаточно галантный жест. «Ты же была трезвая?» «Да», — ответила Кэсси. «Вот видишь». Из отеля вышли двое пожарных, следом за ними джентльмен в черном костюме и галстуке ярком, как кленовый лист поздним сентябрем, в Новой Англии. Сначала на итальянском, потом на английском он обратился к гостям. Представился ночным администратором, принес глубокие извинения за неудобства, вызванные ложной, как счастью оказалось тревогой. Сказал, что все могут вернуться в свои номера или, если пожелают, заглянуть сначала в бар откроют на час чтобы постояльцы могли пропустить стаканчик перед сном за счет заведения бесплатные напитки объяснил он наименьшее что может предложить отель чтобы извиниться перед гостями за то что их вытащили из постели посреди ночи я выпью сказал джастин а вы хотите на макайла пронзила его взглядом своих темных глаз от кссии укрылся его смысл думаю нам всем нужно пойти спать отрезала макала все в порядке сказала Кэсси. «Правда-правда?» «Я к вам не присоединюсь, но если вы хотите пойти, не дайте мне испортить вечеринку». Но Джастин помотал головой и смущенно произнес. «Наверное, ты права, макала До команды убрать шасси осталось гораздо меньше времени, чем нам кажется». «Вот именно». Все трое вернулись в лобби отеля. Из лифта каждый вышел на своем этаже, и Кэсси, чей номер был на шестом, какой-то момент осталась в кабине одна. Видимо, все постояльцы пошли в бар. Выйдя из лифта, она надолго застыла, оглядывая коридор, совсем не такой богатой и длинной, как в Роял Финишан, но элегантный полностью соответствующий стилю прелестного итальянского бутик-отеля. Ковер немного поистерся, но рисунок вызывал в памяти гобелена эпохи Ренессанса. Касси подумала о море и облаках на картинах Боттичелли. Сколько труда нужно было вложить в создание необходимого оттенка 500 лет назад задолго до того, как краска на кончике кисти стала акриловой. Наконец Кэсси двинулась в свой номер. Ее одолевало смутное беспокойство, но она жила с ним с тех пор, как проснулась рядом с трупом, поэтому сейчас постаралась от него абстрагироваться. Она молча шла по коридору в полном одиночестве, сжимая в руке ключ и глядя прямо перед собой. Она твердила себе, что в воздухе нет напряжения, что бояться совершенно нечего, что нет причин унывать. Она просто идет в свой номер, Одна посреди ночи, как бывало, сотни раз. Не стоит тревожиться и страшиться. В конце концов, сейчас она хотя бы трезвая. Осознав это, Кэсси улыбнулась. Но улыбка тут же померкла, потому что, повернув за угол, она увидела мужскую фигуру. Сердце подпрыгнуло. На долю секунды она подумала, что это особенный страх. Так пугается каждая женщина, когда идет одна в безлюдном месте и видит мужчину на своем пути. Он сидел ярдах 20 от ее номера. Кэсси уже готова была развернуться и убежать, но тут поняла, что это всего лишь Энрика, и расслабилась. Он примостился на стульчике у стены прямо под бра, поэтому лицо его оказалось в тени. Рядом стоял стол с гостиничным телефоном. Завидев Кэсси, Энрика поднялся и пошел ей навстречу, чтобы обнять. Но она его оттолкнула. «Ты напугал меня, сам знаешь до чего», — сказала она. «Я подумал, сюрприз будет приятный», — оправдывался он. «Извини, не хотел тебя напугать». «Боже, энрика мне лучше остаться одной, я же тебе объясняла». «А я и не собирался нарушать твое одиночество. Я был в баре, когда сработала сигнализация, помогал перед закрытием, и забеспокоился, что моя прекрасная бортпроводница в ужасе». «Полагаешь, меня может испугать пожарная сигнализация?» Он покачал головой. «Но тебе пришлось выйти на улицу, а там темно, вместо того, чтобы сидеть в безопасности в своем номере». Я вернулась, все в порядке. Тогда я просто провожу тебя до комнаты. Он оттопырил локоть, и она взяла его под руку. Вместе они дошли до номера. Потом Кэсси вставила ключ в прорезь и открыла дверь.